Глава седьмая Я специально не ложился спать, ожидая какой-нибудь подставы. Еще посмеялся про себя, что типа сам себе нашел на жопу неприятности, в буквальном смысле этого слова, пригласив Алексеева в гости. Если что-то произойдет, связанное с ним, Катя обязательно скажет: "Я же говорила". Вот только, несмотря на всю странность абсолюта, Не чувствовал я исходящей от него угрозы. Да, да, снова моя хваленная интуиция. Вот только если бы не она, то Сандер никогда не стал бы Сандером. Сдохну в глубине столетий героически, но безвестным охотником, а может вообще не дошел бы до этого гордого звания. Когда Шнайдер ко мне показал, что Алексеев особо не скрываясь выходит из усадьбы и уходит куда-то в темноту, я подумал, что я, возможно, потрапил со с выводами. и этот молодой, самоуверенный абсолют что-то задумал. Но он шёл, совершенно не скрываясь, дружелюбно кивнув в ночной охране в ответ на приветствие. Так же, не торопясь, как будто прогуливаясь, он пошёл дальше по асфальтированной освещенной дороге, не сворачиваясь в сторону тёмных кустов и деревьев. Около караулки боец торопливо затушил бычок, видя, что подходит гость, на что Алексеев с улыбкой стрельнул у бойца сигаретку и минут пять развлекал караул разговорами о том, боясём, не задавая никаких странных вопросов, аккуратным щелчком отправив бучок точно в пепельницу и вежливо поблагодарив гвардейцев, он пошел дальше. Подойдя примерно на пол километра, картинка внезапно пропала. Шука, шабака! Тут же возник рядом со мной Шнирько и яростно потеряв свои четыре глаза. Что такое? – озаботился я. Вышорнул меня подс, – продолжал возмущаться Шнирько. Вот как? Интересно. «Какао?» — я протянул руки к уже привычно стоящему рядом дежурному термосу с горячим напитком. «Зефирки?» В Азе также про запас были насыпаны вкусняшки. Шнылька наконец-то проморгался, посмотрел на угощение и отрицательно покачал головой. «Не, хорошенько хочу!» «Ну, слава кодексу!» — вздохнул я облегчённо. Всё-таки задолбался я постоянно таскать повсюду с собой какао. Ведь мороженым все камеры в морозилке забиты на год вперёд. «Только недолго», — предупредил его. «Чувствуешь, что-то намечается, и будет нужна твоя помощь». «Сделаю», — пробормотал малыш и куда-то быстро смотался. «Скорее всего, в персональную морозилку. Не проявляясь в реальном мире, он сейчас находится где-то рядом, ведь я услышал его довольное чавканье. Мелкий прямо сейчас заедает стресс». Я нажал на коммуникатор, связываясь с центром управления оборонной поместья, которое находилось у меня на чадаке. Ваше благородие, тут же отозвался дежурный. Как обстановка? Уточнил я. Периметр не нарушен, все в порядке, тут же ответил боец и, зная меня, поинтересовался. Ожидаете каких-то проблем? Не обязательно, сказал я. Но держите ухо востро. Я еще немного посидел перед монитором, переключая камеры тут и там. Время было четыре утра, скоро уже вставать. Жены отдыхали, а у меня сна не в одном глазу. Пожалуй, нужно прогуляться, сказал я сам себе, поднимаясь. Спортивный костюм, высокие ботинки, сверху практичный военный пуховик и шапку-ушанку, которую мне презентовал еще до брахотов. Он шутливо поздравил меня с прибытием в Сибирь и сказал, что здесь все так ходят. На самом деле удобная штука оказалась и даже немного стильная. Я глянул на себя в зеркало и хмыкнул. Ну реально бомж. Единственное противоречие, что все вещи были чистыми, и даже не выспавшееся лицо у меня было слегка помятым, на белке глаз красными. Ну и аквила на поясе также несколько выбивалась из образа бомжа. Хотя можно сказать, что бомж только что гоп стопнул аристократа. Догоняй, крикнул я Шнирке. Откуда-то раздалось. Хорошо. Я быстро спустился вниз. На первом этаже слегка притормозил и подошел к Голему двери, положив на нее руку для лучшей связи. Что думаешь? Уточнил старого Голема, который через своих детей контролировал все окрестности. В силу своей природы он мог разговаривать с камнями и с почвой. И если Шниркель видел все, что творится над землей, то Голем знал, что происходит под ней. Все спокойно, господин. Прогудел он у меня в сознании. Присматривай тщательнее на всякий случай, сказал ему. Всегда так делаю. Без эмоций ответил папа Голем, констатируя факт. Ну да, он же Голем, какие у него могут быть эмоции. Хорошо. Еще раз похлопал по толстому, слегка теплому камню и направился на улицу. Холодно, сука. Из кармана тут же достал термос с какао и, отхлебывая на ходу, пошел вслед за Абсолютом. Ваше благородие, помощь нужна. Тут же нарисовался патрульный по поместью. Не, я просто немного прогуляюсь. Хорошо. Как-то странно посмотрел он на меня, и я затормозил. Если ты сейчас разбудишь Волка и скажешь, что я куда-то пошел, будешь наказан. Ясно? Из ниоткуда неохотно кивнул боец. И тебя, Паша, это тоже касается, крикнул я в темноту. Из ниоткуда появился мой ассасин Павел Ким, недовольно хмурился. Так как у вас это получается, ваше благородие? «Я ведь навык прокачал так, что ни один одарённый меня уже не найдёт, пока я сам этого не захочу». «Ну, как видишь, один одарённый всё-таки тебя нашёл», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. «Так что за мной идти тебе не надо. И волка будить тоже не советую. Всё ясно». «Да», — кивнул тот. «Вот и хорошо». Я засунул руку в карман и достал оттуда горсть зефира. «Вкусняшки?» — предложил я бойцам. которые вежливо и с улыбкой взяли попали штучек. Ну, а я пошёл дальше. «Вкусняшки разбожариваешь, да?» Тут же возник у меня на плече малой, как только мы отошли подальше от строения. «Так ты же вроде на мороженку снова перешёл», — ответил ему. «Это ещё не точно», — насупился мелкий, а затем требовательно протянул лапку. «Я дал ему зефирку, и мы пошли синхронно чавкая». Миновав каравулку и дойдя до места, где Абсолют выключил шнирку, я почувствовал, откуда исходит возмущение. Пару шагов и я наклонился, поднимая с обочины обычный невзорачный амулет. Сфера отрицания, значит. Кажется, ты больше обо мне знаешь, чем я думал. Покачал головой я. Убери эту штуку. Мелкий не появлялся. Видно было, что ему очень плохо. Не могу, малыш. Это вызывает лишнее подозрение. Давай просто побыстрее пройдем это место. Судя по всему, штука одноразовая и не очень сильная. Я перешел на бег. На меня этот артефакт никак не действовал, а вот мелкого друга не хотелось травмировать. Поэтому нужно было выйти из зоны поражения. Пух! Возник малой, когда я пробежал около километра. Прошло. Не расслабляйся, сказал я. Впереди еще один артефакт. Штуки совсем недешевые, а он ими так просто раскидывается. Я достал планшет и увидел, что в этом месте дорога изгибалась налево. А пойдем-ка мы на примик, кивнул я мелкому в нужную сторону, где за леском в двадцати километрах находилась федеральная трасса. Именно оттуда шел основной транспортный поток. А вот это уже интересно. Я ожидал увидеть что угодно: мордина сасинов, армию нежити или сводное подразделение китайских абсолютов. Но Алексеев стоял и беседовал. с одним единственным человеком, который приехал на потрёпанных шмыгулях не первой свежести. Самое интересное, что я не мог разглядеть его лицо, то ли с помощью своего удара, то ли с помощью какого-то артефакта, все его внешность плыла, как обычный серый фон, и кронировала его душу и окружающее пространство. Они стояли на расстоянии примерно двух метров. Судя по позе Алексеева, тот явно приготовился биться. Причем биться до конца. Все окружающее пространство вибрировало силой доспеха, напитанной абсолютом. В любое мгновение он мог взорваться метеоритом, раскрошив здесь все вокруг. При том, что его собеседник совершенно не производил впечатления чего-то страшного, непонятного, да, но никакой угрозы он не нос. Что тут вообще происходит? Ого, а вот такого я давно не видел. Сканирующее заклинание, практически незаметное. Мощная и очень эффективная. Какая-то слишком сильная для этого мира. Я чуть не зашёл в растянутую вокруг тревожную паутину. Уверен, что в этом случае меня бы быстро обнаружили. Жаль, шнырку туда послать нельзя. Вижу, что сигнальное заклятие распространяется не только в нашем мире. Я сразу пересмотрел своё отношение к непонятному человеку. Он действительно силён. Что ж, придётся использовать свой слух и взор. Я не знаю, что он не может. Тем более, что у меня есть парочка приемчиков. Мгновение и мой слух стал исключительно острым, а зрение приблизило двух разговаривающих людей. Но картинка мне особо ничего не дала. Все такое же напряженные и готовые к бою Алексеев и расслабленный, смазанный силуэт. А вот то, что я услышал, было интересно. Ты не пройдешь дальше, твердо и сурово сказал Алексеев. Куда подевались все его смехуёчки? Вот как. А что ты решил, что мне нужно твое разрешение? Ну надо же. Это тело, словно переняло привычки абсолюта и даже пытается шутить. Я дал клятву империи защищать её народ. Алексеев на секунду вскинулся. Весь народ. А ещё я дал клятву истребителя защищать всё человечество. Да-да, я в курсе. Рассмеялась тень. Но ты не боишься, что вставлю меня на пути? На одного абсолюта в империи станет меньше. Это ведь будет так обидно! Такой преданный идеалам молодой и даренный. Ему еще жить и жить. Не боюсь, коротко кивнул Алексеев. Да, это я вижу. Закрушенно покачал головой незнакомец. Не ожидал тебя здесь видеть. Не ожидал. Ано тебе надо, Женя. Я тебе еще в прошлый раз сказал. Что восхищен твоей преданностью, но также сказал, что ты дурак. И своего мнения я не поменял. То, что мы тебе предлагали, намного лучше всего того, чего ты достигнешь собственными силами. Лучше. Алексей в первый раз за весь разговор криво смеchnулся. Командовать трупами на твой взгляд лучше, чем свободно жить и дышать полной грудью? несправедливый романтик Женя покачал голову тень но эта твоя инициатива была лишней я считаю до трех и если ты сейчас не отойдешь в сторону то я так или иначе пройду в галатеоновку вот только ты этого уже не увидишь итак отчет начался раз Вокруг наступила такая звенящая тишина, что мне показалось, все животные и птицы в ужасе разбежались, разлетелись в стороны, своим звериным чадьём, предчувствуя, что находиться им здесь не нужно. Моя интуиция тоже намекала, что надо бы отойти подальше. Но нет. Это тот момент, когда я её не послушаюсь. «Да», — произнёс неизнанкомец, всё так же расслабленно. Алексеев в это время продолжал накачивать в себя силу. Чувствовал, что жилейки, расположенные у него за пазухой, условно принцесиановом контейнере прямо сейчас втягиваются его телом. Кстати, отличная штука, надо будет себе такую взять. Это будет у меня хроническая рижога. Никакое парное молоко не вылечит. Собственно, Алексеев поступил ожидаемо. Я бы тоже так сделал. Он не стал дожидаться три, а мгновенно бросился в атаку. Всегда любил наблюдать за дуэлями сильных людей. Действительно сильных. Все выпады, финты и увороты – это для слабосильных аристократов. которые играют на публику и хорошо знают, что убить их помешает либо судья, либо чей-то друг, либо природное мягкотелость соперника. Битва сильнейших происходит в считанные мгновения. Они не ждут, не финтуют, не притворяются. Они сразу обрушивают всю свою мощь на врага, дабы лишить его преимущества. И либо побеждают, либо умирают. Первое мгновение боя я понял, что Алексеев умрёт. Это была безрассудная атака, чтобы парировать первый удар Противник Алексеева сбросил маскировку. Я даже успел про себя присвистнуть, когда понял, кто стоит передо мной. Эмиссар неназываемого. Причём уже не человек, но ещё и не лич. Пограничное состояние, в котором это существо может получить максимум силы без окончательного перехода в форму лича. Балансировал награды, но получал при этом максимальное преимущество. Да, я знаю, что слуги неназываемого не испытывают чувства страха. Но это сволочь похоже делало это не в первый раз, умело балансируя на грани. А вот его силы впечатляли. Прошли считанные мгновения с начала боя, а у меня в голове пролетела куча мыслей. Первая и главная — сожаление, что я пошел сюда один, которая тут же сменилась ровно противоположной мыслью, что все сделал правильно. Любой человек или существо рядом со мной сейчас подвергалось смертельной опасности, ну кроме затупка, наверное. Вторая мысль, что эту сволочь ни в коем случае нельзя и близко подпускать к моей усадьбе. Просто откатом от его заклинаний будет уничтожено много зданий и убито много хороших, но не таких сильных людей. А третье, что надо спасать этого долбанутого абсолюта, чьи действия я до сих пор не могу нормально объяснить даже себе. Если я позволю его убить, то ничего не узнаю. Одно я понимал точно. Объединись они вдвоем и напади на мою усадьбу. В первый раз за все моё существование в этом мире у меня по спине пробежал могильный холод. Боюсь, в этом случае мне пришлось бы начинать всё сначала, без жён, без своих дельней и уже без такого привычного места обитания, которое я наконец-то могу назвать своим домом. Хотя бы из-за того, что подобное не случилось, я был благодарен абсолюту, которого в данный момент методично и хладнокровно убивали. Император не позволил прикоснуться к себе, отбив все техники и заключив Алексеева во объятия тьмы. Яркое заклинание, которое купировало действия дара, буквально высыпая из него жизненную энергию и силы. Со стороны это выглядело впечатляюще. Существовав в темном плаще, чей полы разевались во все стороны, при том, что вокруг не было ни малейшего ветра и ни один листик на деревьях даже не дернулся. Извившийся примерно на высоте одного метра хрипящий абсолют, у которого сил не хватало даже на то, чтобы закричать. Единственное, на что у него хватало сил, так это не дать себя раздавить в первые же секунды боя. Он сопротивлялся и даже пытался нападать. Я видел, как один за другим активируются его амулеты. Пару раз у Эми Сара даже сбилась концентрация, и он чуть было не уронил Алексея его на землю. Но, судя по всему, запас сюрпризов абсолютно заканчивался. С громким щелчком хлопнул и развалился на части еще один артефакт. Тот самый, который скрывал сущность Алексеева от чужих глаз, я не удержался и тут же залез к нему в душу грубо и бесцеремонно, даже не думая увидит он это или нет. Мне было все равно. Для меня самое главное понять, кто сейчас передо мной. А передо мной был маг вне категории, абсолют Российской империи, граф Евгений Алексеев. Его душа не была кристально чистой, скажем так, она была нейтрально серой. Абсолют совершил много разных поступков в этой жизни, но скверный он не был поражен, это абсолютно точно. А сейчас его душа кричала и ломалась под напором эмиссара, и вот-вот должна была перекочевать в ублюдка неназываемого, усилив того еще больше. Последнее, что меня добило, я почувствовал, что Алексеев абсолютно не испытывал страха. Все, что он сейчас испытывал... Это все поглощающее сожаление размером с многомерную вселенную. Мысли его читать я не мог, лишь только эмоции. Напрямую не понимала, о чем он сейчас думает. Решил в одиночку остановить императора. Похвально. Вот только что-то мне подсказывает, что он не знал, кем этот человек является на самом деле. Хотя человек ли он? Ладно, проехали. Так как у меня не было модного устройства Алексеева. то горжелейк полетела ко мне в рот, да щеки у меня надулись, как у разломного хомяка. Я рванул вперед, с урежно пытаясь их проглотить темаля кодекс лишь об одном, чтобы не подавиться насмерть. Сканирующая паутина сильно сжалась и ослабилась, и это было понятно. Эмиссар, какой бы сильный он не был, сейчас вел бой с неслабым соперником, и поддержать охранное заклятие ему точно было не с рукой. Но на всякий случай на середине пути я ушел в тень, находясь там. Я вынырнул на секунду в пространство и выдернул Алексеева из рук эмитсара и его заклинания. Сильно ослабевший абсолют, оказавшись в тени, от шока потерял сознание. Я кивнул мелкому и сказал, «Присмотри за ним». А сам вынырнул наружу, но не сразу. До этого в округе начали появляться сильнейшие твари, которых я только мог себе позволить. Вслед за ними показалось шесть иллюзий меня любимого. Затем возник я сам. И после меня еще шесть. Чёртово дюжина галактионовых держать в отдалении направляла питомцев неймисара. На Ты! – взревел пришелец. Спасибо, что не пришлось за тобой бегать. Пошути еще, пока есть возможность. Юмористских хренов! – неодобрительно буркнул одна из моих проекций. Ожидаемо именно в нее полетела пламя тьмы, попутно сжигая двух муравьев, одного пещерного медведя и прорубая в тайге просеку на добрые пятьдесят метров. «Селён, скотина!» С хлопком воздух начали наводнять мои летающие твари, начиная от долбодятлов и заканчивая кислотными вивернами, которые немедленно начали плевать своего врага. Огненные саламанды взорвались громким взрывом, а ледяные муравьи выдохнули своё морозное дыхание. Честно говоря, я думал, что в таком аду, который творился на данных конкретных квадратных метрах, не могло выжить любое существо из этого мира. Но это существо выжило. Наверное, потому, что оно было не из этого мира. И да, оно больше не шутило, вступив в противостояние с моими зверьками. Я не рисковал приближаться к нему поближе, понимая, что пока он мне не по зубам. Ну, лично мне, а Александру Галактиону воплоти. Вот только у меня же есть ещё Сандр, охотник, который знаком с техниками тени. А ещё у меня есть души не только реальных животных. Секунда. и в тени за спиной эмиссара начинает формироваться теневой демон, одна из высших сущностей тени, волководец теневых тварей, который находился у меня в том самом вечном отделе душ и которого я так не хотел никогда трогать. Но, кажется, его время пришло. При визуальном превосходстве моих тварей я точно понимал, что они проигрывают. Сделать эмиссару они ничего не могут, а вот он постепенно уменьшал их количество. Мое нынешнее энергетическое жилище явно не соответствовало уровню Миссара. Такое ощущение, что он получил заёмную силу. Зная трюки этих тварей, скорее всего, так оно и было. А вот теневой демон – это парень не с другой легией. Еще один враг охотников, который с удовольствием рубился из неназываемого, доставляя им очень много натурального геморроя.、И、если теневики положили глаз на меры неназываемого, То с вероятностью восемьдесят процентов через некоторое время этот мир переставал существовать, отойдя к тени. Не называемые ничего не могли сделать. Единственное, что спасало его, да и все нормальные миры, то, что тенюйков было не очень много. Ну или они успешно копили силы для чего-то грандиозного. В общем, это был идеальный соперник для Мисара. Когда теневой демон выскочил из тени и бросился на Мисара, тот, похоже, сам понял, что дело запахло керосином. Помните, я говорил про битву сильнейших? Некоторые за всю свою жизнь не увидят даже одной такой, а я за несколько минут увидел уже вторую. И в этот раз рвать собирались с ним Сара. Прошло две с половиной секунды боя, и Мисс Сара рывком подался в сторону, хлопок, и он исчез. Да ну нахер! Выдохнул я, сбежал. Серьезно? Я устало перевел взгляд в сторону и увидел, как передо мной, вплотную, как боксеры на представлении перед боем. Глаза в глаза, на расстоянии считанных сантиметров, колышется тень демона. Тем не менее, не демонстрируя никаких агрессивных намерений. Проблема в том, что я снова призвал существо, которое я не могу контролировать. Более того, я не уверен, что смогу с ним справиться. Но это было необходимо, и я ни о чём не жалею. Ведь я победил эту тварь один раз. И он, и я это помнил. «Спасибо за помощь», — улыбнулся я, опустив клинок Аквилы к земле. И внешне расслабившись, спасибо, будет тебе достаточно. Демон молча буроел меня взглядом, и это было плохо, если тень с тобой не разговаривает, значит он будет на тебя нападать. Достаточно, раздалось у меня в голове. Сказать, что я испытал облегчение, это значило ничего не испытать. Я понял, что превозмогание откладывается, и это было хорошо. Как я уже говорил, я чертовски не любил превозмогать. Ты не доделал своё дело, — небрежно кивнул я в сторону исчезнувшего эмиссара. — Поэтому я не могу тебя отпустить. — Ты же знаешь, что я могу идти сам, — сказал мне демон. — Мне не нужно твоё разрешение. — Умён собака. — Знаю, — кивнул я, — но если ты уйдёшь без моего разрешения, остановить тебя, скорее всего, не смогу. Ну вот метку охотника я повешу. Как думаешь, долго ты проживешь с такой меткой? А если я закончу дело, метки не будет. Осторожно уточнил демон раздумывая. Я развел руками, улыбаясь. Уговор, есть уговор, слово охотника. Я доведу дело до конца, охотник, ответил он мне. И тут же нырнул в тень, да так глубоко, что я перестал его чувствовать. Облегченно выдохнув, я вспомнил тень, тень, тень, блин! Спахватился и нырнул внутрь тени, а затем буквально выдернул оттуда Алексеева, над которым сидел Шнелька, и пытался напоить холодное тело абсолюта какао из термоса, который он бесцеремонно спер у меня из кармана. Я положил ладонь на покрытую изморозью теневого плана голову истребителя. Но нет, не для того я его спасал, чтобы он сейчас сдох. Залез к нему в сознание. И усилил свой напор. Через несколько мгновений глаза его открылись, и он глубоко вздохнул, но тут же снова потерял сознание. Женя, Женя, покачал я головой, глядя на него, как на нерадивого ребенка, и даже погрозил пальчиком, не удержавшись. Вот скажи мне, пожалуйста, какого хрена ты здесь устроил?、В、следующий момент я считил, что на меня наваливается сильнейшая слабость. Опять перенапрягся. Просталбился Сандер. поверив, что нет в этом мире для него достойных соперников. Ну, так оно и было. Вот только для Александра Галактивонова пока это чересчур. «Волк, нужна срочная эвакуация, и позвони Андросову. У нас для него есть важный клиент», — связался я с волком. Затем удобно устроился на холодной земле, держа бессознательного Абсолюта за руку. И удерживая его в этом зыбком мире, я разговаривал с его душой, Но предварительно убедился, что рядом нет никакой опасности.